Глава 29. Камола была молода, поэтому опасения, подозрения и горести недолго тяготили ее сердце. Последние несколько дней ей просто некогда было раздумывать над поведением Ромеша. Поток, встречая препятствия, течет еще стремительнее, так и спокойные мысли Камолы, внезапно натолкнувшись на странные отношение к ней Ромеша, закружились, как в водовороте. Появление старого чокро-борти, веселые шутки, хлопота по хозяйству — все это помогло сердцу Камолы преодолеть затруднения. Тревожные мысли стремительно пронеслись мимо, и Камола больше не задумывалась. В эти сияющие осенние дни речные пейзажи были особенно красивы. На фоне искрящейся золотом воды дни, заполненные веселыми хозяйственными хлопотами, мелькали, как страницы бесхитростной поэмы. День, как обычно, начинался с постоянных забот. Умяш больше не опаздывал на корабль, но неизменно возвращался с полной корзиной. В маленькой кухне это вызывало всегда шумное оживление. Что это? Неужели тыквы? Боже мой, откуда он только раздобыл эти бобы? Смотри, смотри, дядя, это же квашеная свекла. Вот не думала, что можно достать ее в такой глуши. Каждое утро появление корзины сопровождалось такими восхищенными возгласами. И только с приходом Ромеша гармония нарушалась. Он постоянно подозревал мальчика в воровстве. Возмущенная Камола в таких случаях говорила, «Глупости какие, ведь я своими руками отсчитала деньги». Ты даешь ему возможность извлечь двойную выгоду, и деньги присваивать, и овощи воровать, — отвечал рамеш и, обращаясь к Умешу, требовал, а ну-ка подсчитай, сколько истратил. Но сколько бы раз Умеш не пересчитывал, цифры у него получались разные. Но даже если подсчитать точно, расходы его всегда превышали выданную ему сумму. Однако Умеша это ничуть не смущало. Если б я умел правильно считать, — — говорил он. — Разве я был бы в таком положении, как теперь? Уж наверняка стал бы сборщиком налогов, правда, дедушка? Чокро Борти в таких случаях советовал рамешу отложить суд на послеобеденное время. Тогда можно будет обсудить все как следует. — А теперь я не могу не похвалить этого ловкого мальчика, — говорил он. — Умение приобретать, дорогой рамеш немалое искусство, оно дается очень немногим. Конечно, стремятся к этому все. Но достигают успеха лишь некоторые. Я кое-что понимаю в этом деле, Ромеш-бабу. Скажем, сейчас не сезон бобов. И немного найдется мальчиков, которые сумели бы раздобыть их так рано утром в незнакомом месте. Подозревать умеют все, а вот приобретать один из тысячи. — Нет, цирки, это не дело, дядя. И вы нехорошо поступаете, оправдывая его, — упорствовал Ромеш. И так немного талантов у бедного мальчика. Но будет очень обидно, если и те, что у него есть, погибнут за недостатком поощрения, особенно пока мы еще на пароходе. Вот что, Гулмеш, достань мне завтра листья в дерево ним, но имей в виду, чем они выше на дереве, тем лучше. — Суктуни совершенно необходимо, — говорит наша Яджурведа. — Но довольно оставим Яджурведу, мы и так задержались. А ну кумеш у Меш, хорошенько овощи и неси сюда только живо. Ним — название дерева, листья которого обладают целебными свойствами. Суктуни — острые приправы из специй. Яджурведа — древнейший сборник, содержащий сведения по медицине. Чем больше рамеш подозревал у Меша, бронил его, тем сильнее мальчик привязывался к Ахкамоле. А благодаря присоединению к ним — Чокро и группа комолы стала вполне независимо от Ромеша. Он с своей холодной рассудочностью был на одной стороне, а Камола, Умеш и Чокро которых объединяли совместные заботы, развлечения и симпатии друг к другу, оказались на другой. Чокро относился к Камоле со все возраставшим обожанием. Это побудило Ромеша взглянуть на нее по-новому, но все-таки он не присоединялся к ее группе. Ромеш напоминал корабль большого водоизмещения, который из-за мелководья не может подойти вплотную к берегу, и, бросив якорь на некотором расстоянии от суши, вынужден смотреть на нее издали, в то время как маленькие рыбачьи лодки свободно причаливают к самому берегу. Приближалась полнолуние. Проснувшись однажды утром, путешественники увидели, что все небо заволокло громадами черных туч. Ветер беспрерывно менялся. Несколько раз начинал лить дождь, затем он переставал, и тогда снова появлялись робкие лучи солнца. На середине реки не осталось ни одного суденышка, а тем, которые еще не добрались до берега, грозила опасность. Девушки, приходившие к реке за водой, сегодня не задерживались у пристани. Временами по реке скользили зловещие отблески, проникавшие сквозь покров туч и волны великого ганга шумом разбивались о берег Пароход продолжал свой путь. При таких неблагоприятных обстоятельствах хозяйственные дела Комола пошли хуже. — Придется нам все приготовить сейчас, мать, — заметил Чокраборти, поглядывая на небо, чтобы вечером не стряпать. — Займись-ка овощами, а я пока замешу тесто. Приготовление обеда в этот день заняло много времени. Ветер все крепчал, грозя перейти в ураган. Бурная река покрылась белыми гребешками. За тучами трудно было разобрать, зашло уже солнце или нет. Пароход бросил якорь раньше обычного. Сгустились сумерки. И только изредка через разрывы в тучах показывалась болезненно-бледная улыбка луны. Яростный был ветер. Наконец разразился ливень и начался ураган. Камола однажды уже испытала кораблекрушение и теперь неистовство стихии заставляло ее дрожать от страха. Вечером к ней зашел Ромеш и попробовал успокоить ее. — Не бойся за пароход, — сказал он. — Ты можешь спокойно спать, Камола. Я рядом в соседней каюте и не нескоро лягу. Тут к дверям подошел Чакраборти. — Не бойся, дорогая, — проговорил он. — Отец, бурь не посмеет тебя тронуть. Трудно сказать. Как велика власть отца бурь. Но на что способна разыгравшаяся стихия? Камоле было слишком хорошо известно. Поэтому, подбежав к двери, она умоляюще сказала, «Пожалуйста, посидите со мной немного, дядя». «Так вам, наверное, уже пора спать», — смущенно ответил Чокраборти. Но, зайдя в каюту, увидел, что ромаша там нет. «Куда же делся ромаш — заметил он с удивлением. «Не ушел же овощи воровать. Это ведь не в его правилах». «Это вы, дядя?» послышался голос. «Я здесь, в соседней каюте». Заглянув туда, в чокробортию увидел, что Ромеш при свете лампы читает полулежа в постели. «Что же вы оставили жену в одиночестве? Разве не видите, что она боится?» — обратился к нему старик. «Все равно книгой бури не испугаешь. Лучше отложите ее и идите сюда». Камола, не помня себя охватившего ее страшного волнения, схватила Чакроборти за руку и прерывающимся голосом проговорила «Нет-нет, дорогой дядя, не надо, не надо!» Из-за бури ромаш не расслышал этих слов, но удивленный Чакроборти быстро обернулся. ромаш отложил книгу и, войдя в комнату к Камоле, спросил «В чем дело, дядя Чакроборти?» «Кажется, Камола вас... Нет-нет, я позвала его просто, чтобы поболтать немного», не глядя на него, воскликнула Камола. Ей никто не противоречил. И, вероятно, она сама не смогла бы объяснить, что заставило ее все время повторять нет. Этим нет. Она будто говорила, не думай, что меня надо успокаивать. Нет, я не руждаюсь в этом. Не думай, что мне необходимо чье-нибудь присутствие. Вовсе нет. Затем Камула обратилась к Чокорборти. Уже поздно, дядя. Идите спать и посмотрите, как себя чувствует умеш Ему, наверное, очень страшно. «Я вообще никого не боюсь, мать!» — вдруг раздался голос. Оказалось, что умеш, кое-как закутавшись, сидел у ее двери. растроганная комола выглянула из каюты. «Боже мой, умеш, зачем ты мокнешь под дождем? Сейчас же иди с дядей в его каюту, скверный мальчишка!» Вознагражденный за свое внимание таким обращением, скверный мальчишка покорно пошел за очок Рабортия. «Хочешь, я буду рассказывать тебе что-нибудь, пока ты не заснешь?» — предложил ромаш девушке. «Нет, я уже засыпаю», — ответила Камола. Нельзя сказать, чтобы Ромеш не догадывался о настоящем настроении Камолы, но настаивать не стал и, заметив на ее лице выражение оскорбленной гордости, тихо ушел к себе. Камола была слишком взволнована, чтобы спокойно лежать в ожидании сна, но все-таки заставила себя лечь в постель. Буря свирепствовала. Волны поднимались все выше. Весь экипаж был на ногах. В машинном отделении то и дело раздавались звонки. Это передавали приказания капитана. Под яростным напором ветра судно не могло держаться на одном якоре и стояло под парами. комола поднялась и вышла на палубу. Дождь ненадолго перестал, но ветер, как раненый зверь, ревел и метался из страны в сторону. Несмотря на густой покров туч, небо порой освещалось месяцем, являвшим свой искаженный страданием лик. Берега едва виднелись, и река тонула во мгле. Небо и земля, далекое и близкое, видимое и невидимое, все слилось в страшном вихре, и казалось, будто черный буйвол бога ямы. В индийской мифологии бог смерти, пригнув рога и мотая головой, мчится в слепой ярости, в диком безумии. Когда Камола увидела эту обезумевшую жуткую ночь, это метущееся небо, в ее груди все задрожало от страха или от радости, неизвестно, неудержимая сила, безграничная свобода, которая слышалась в гуле разбушевавшихся стихий, будила что-то в ее сердце. Этот охвативший все бунт привел в волнение чувство Камолы. Против чего восстает природа? Но разве раз слышишь ответ в грохоте бури? Он так же неясен, как неясны, комоли тревоги ее сердца. Одно она сознавала, небо и земля кипят возмущением и поднимают свой гневный ракочущий голос, чтобы освободиться от невидимых, неосязаемых сетей мрака, лжи и обмана. откуда-то из беспредельных просторов мчался ветер, бросая в черную ночь одно повторяющееся «нет, нет». Только этот упорный протест слышался ей в его реве, но против чего? Этого нельзя было сказать определенно, но только нет, нет ни за что».